Интерлюдия. «Так, погоди», — воскликнул Дегати, резко ставя на стол бокал. «То есть? Это Матераска Нерва? Это ладжа. Ты все это время рассказывал о ней?» «Конечно», — расплылся в улыбке Янг Ван Хофен. «Заметь, я ни разу не назвал ее по имени. До последнего поддерживал интригу. Но я еще не дорассказал. Когда они перенеслись, Корок затеял свою любимую игру — салки с невестой. «Я не хочу знать», — отрезал Дегати, опирая голову на ладонь. «Может, тогда водки?» — участливо спросил Янг Манхофен. «Налей». «Мне тоже, пожалуй», — попросил Белизидор. «Только разбавь чем-нибудь покрепче». «А мне кислого молока», — пробасили справа. Дегати вздрогнул, устаившись на злобную младенческую физиономию. Увлекшись историей, он и не заметил когда в Саелу появился Фурундарок. «Что, понравилась вам история о моем брате?» Ядовито процедил он. «Всё-таки Хальтрикорок – удивительно везучий идиот, которому всё достаётся на блюдечке. Я его законопатил в сумасшедший дом, а он и оттуда вышел без единой царапины, зато с красавицей женой. Есть в этом мире справедливость. Но, по крайней мере, он проводит отличное шоу, — хмыкнул Безидор. — Никто не говорит, что он вообще ни на что не годен, — проворчал Фурундорог. — Хоть в чем-то мой ущербный брат не должен быть бесконечно убог, иначе мы бы не имели никакого семейного сходства. — Жаль, что тебе не удалось его убить, — угрюмо опражнил бокал в дегате. — Я не пытаюсь его убить, — фыркнул Фурундорог. — Если бы я хотел это сделать, то использовал бы что-то понадежнее. Лоритрином демолорды не уничтожить, а окончательно. Я просто хотел макнуть его лицом в грязь, напомнить, кто он есть, бесстыдный у меня половина отцовского состояния. Повезло же тебе, что он не отплатил тебе тем же, спокойно сказал Ян Хофен, протирая бокал. Тебе под лоритрином пришлось бы гораздо тяжелее. Отправили бы в сиротский приют, усмехнулся Дигати. Держали бы там годами, удивляясь, почему не взрослеешь. Кислого молока бы точно не дали. «Заткнись!» — огрызнулся Фурундорог. «Я не так глуп, как мой брат». «Впрочем, это не является каким-то особым достижением». «Здесь не поспоришь», — согласился Дигати. Фурундорог внимательно осмотрел его, прищурился и спросил. а, -а ты ведь май на Дигати, правильно?» Тот, который пару лет назад похитил Лахджу. Я помню ту историю. Я, — насторожно кивнул волшебник. Но я ее вернул. У твоего брата нет ко мне претензий. А мне не наплевать, по-твоему? Осведомился Фурндорог. Хоть весь его гарем похить. Лично у меня претензий тоже не будет. Он выпил еще пару бокалов чего-то черного и удалился. Дегати, который при нем сидел как на иголках, Облегченно выдохнул и спросил. А это нормальное вообще дело, что Хальтрикорок просто заявился в сторонний мир и слопал там каких-то людей. «Мы мы демоны», — напомнил Янг Ван «Мы живем за счет вас, смертных. Это в нашей природе. Для Хальтрикорока такая неповседневность. Он вообще редко покидает свой дворец. Большой домосед». Но он каждую неделю устраивает представления с живыми участниками. И откуда, по-твоему, он их берет? Но он опасался какой-то ноты протеста, если не ошибаюсь. Нам нельзя слишком заигрываться, особенно в закрытых мирах. Боги держат их в тепличных условиях, понимаешь ли. Но они страшно боятся начать большую войну. Поэтому смотрят сквозь пальцы на то, что мы делаем. Пока мы держимся в рамках. Мы ведь тоже не хотим большой войны. Сами понимаете, мы разумные существа. Парифат не закрытый мир. Сумрачно сказал дегати Да, он считается полуоткрытым. Кивнул Ян фон Вашим крестьянам известно, что существует пространство за кромкой, но попасть туда они не могут. Почему это не могут? возразил дегати Я сам сколько раз. А ты разве крестьянин, мэтр дегати Ладно. «Понял. В полуоткрытых мирах нам гораздо проще», – довольно улыбнулся Янг Ван Хофен. «Сам я таким не промышляю, но вообще-то ваш парифат – наш самый любимый мир. Массовых вторжений мы не осуществляем уже очень давно, но частные визиты... Кстати, про один такой я как раз знаю интересную историю. Если никто не против, я сейчас её расскажу».